«Собрались, разговариваем», — сказал он с наивным выражением в глазах. «А ведь есть же партия. Как же мы можем действовать без нее, помимо нее?» «С этого и надо было начинать. А то получается, что я против партии», — сказал Стахович, и на лице его появилось одновременное выражение смущения и досады. «До сих пор мы имели дело с тобой и с Ваней Туркенчем, а не с партией». — По крайней мере, скажите толково, зачем вы нас созвали? — А вот зачем, — сказал Туркенич таким тихим, спокойным голосом, что все повернулись к нему. — Чтобы быть готовыми. Откуда ты знаешь, что нас действительно не призовут в эту ночь? — спросил он в упор, глядя на Стаховича. Стахович молчал. — Это первое. — Второе, — продолжал Туркенич. Мы не знаем, что сталось с Ковалевым и Пирожком. А разве можно действовать вслепую? Я никогда не позволю себе сказать о ребятах плохое, но если они провалились, разве можно предпринимать хотя что-нибудь, не связавшись с арестованными? Я возьму это на себя, быстро сказал Олег. Родня, наверное, понесет передачу, можно будет кому-нибудь записку передать в хлебе, в посуде. Я организую это через маму. Через маму, фыркнул Стахович. Олег густо покраснел. Немцев ты, видно, не знаешь, презрительно сказал Стахович. К немцам не надо применяться, надо заставить их применяться к нам. Олег едва сдерживал себя и избегал смотреть на Стаховича. Как твое мнение, Сережа? Лучше бы напасть, сказал Сережка, смутившись. Это то и есть. Силы найдутся, не беспокойся». Стахович сразу оживился, почувствовав поддержку. «Я и говорю, что у нас нет ни организации, ни дисциплины», — сказал Олег, весь красный, и встал. В это время Нина открыла дверь, и в комнату вошел Вася пирожок. Все лицо его было в ссохшихся ссадинах, в кровоподтеках и одна рука на перевязи.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 «Нас в кабинете начальника полиции били», — сказал Пирожок. «Ты из себя, деточку, не строй, а расскажи толково», — не повышая голоса, сердито сказал Туркенич. «Где Ковалев?» «Дома. Отлеживается». «А чего рассказывать?» — сказал Пирожок с внезапным раздражением. «Днем в аккурат перед этими арестами нас вызвал Соликовский, приказал, чтобы к вечеру были у него с оружием. Пошлет нас с арестом. А кому не сказал? Это в первый раз он нас наметил. А что не нас одних, и что аресты будут большие, мы, понятно, не знали. Мы пошли домой, да и думаем. Как же это мы пойдем кого-нибудь своего человека брать? Век себе не простим. Я и сказал только: Пойдем к синюхе, в шинкарке. Напьемся и не придем. Потом так и скажем. Запили. Но мы подумали-подумали, что в самом деле с нами сделают. Мы не на подозрении, в крайнем случае морду набьют да выгонят».